Вообще-то, после работы в заражённой зоне надо принять душ и пройти полную санитарную обработку. Мисс Петрушевич, томна потянулась. Не переживай, шутик. Мы в здании обязательно обработаем друг друга в душевой. Пару раз уж точно, а потом продолжим в постели. Данила выглянул в иллюминатор. Внизу проплывала старая, заброшенная часть Москвы, до стены отсюда рукой подать. Дмитрич в кабине не боясь вовсю пытается связаться с охраной периметра. А дело это весьма непростое из-за электромагнитных возмущений в атмосфере. Ксюза притеила отвлекать старика. На земле поговорите, ничего нового не добавит. Я всё сказала. К вас в холодильнике закончился, а во рту всё ещё сухо. Прошли стену, сообщила Ксю. Она, как и все, немного нервничала. Вдруг внизу найдётся умник, обожающий стрелять из зенитки по низколетящим целям. Динамики у потолка ожили. Причальный матч-то через два квартала. Приготовиться к сбросу канатов. Пусть сухопутные бабуины поцуйтятся. Кое-кто думает, что дирижабль, как вертолёт, может приземлиться где угодно и когда угодно. Это не так. При полном штиле, пожалуйста. Но малейшее дуновение ветерка делает манёвр неосуществимым или же крайне опасным. Ксю открыла люк на корме. В гандолу ворвался свежий воздух. Вниз полетела бухта каната, одним концом закреплённая на кольце, приваренном к стене гандолы. Мариша и Ашот открыли иллюминаторы по бортам и тоже выбросили через них канаты. С вершины причальной мачты уже спустили стаковочный трос и протящили по улице. По ветру, который тут всегда в одном направлении, канаты держабле волочились по асфальту, словно тонкие ножки заоблачного спрута, решившего поохотиться на людей. Внизу сновали крохотные фигурки в оранжевом. Человек 10. Они связали кормовой канат из такой обычный трос, а затем подтянули дирижабль к причальной мачте. Остальные канаты нужны, чтобы при необходимости развернуть дирижабль так и эдак. Закреплённый носом в стыковочном гнезде, цепелин медленно пополз вдоль мачты вниз. В пассажирский отсек вошёл Митрич, сухонький, хлипкий даже старичок. Седые волосы в носу его гордо топорщились. Заношенный лётный комбинезон непонятного цвета с птичкой, именным шевроном и трёхцветным флагом на рукаве, он носил так, будто это смокинг с бабочкой. Из-за повреждённого лицевого нерва один глаз Митрича был постоянно прищурен. Живые бабуины. Старик сделал жевательное движение и сложил губы трубочкой. В оряге друшники вгнули, а потом в гандолу проникли вооружённые люди, и стало не до разговоров. К счастью, бойцам СБО не понадобились их огнеметы. Обследовав внутреннее помещение и осмотрев наружную обшивку, СБшники пришли к выводу, что на сей раз зайцев с территории во строк не завезли. «Когда следующий вылет?» – спросил командир огнеметчиков. «Да кто же его знает?» – ответил Митрич. «Как прикажет, так сразу». «Заприлет!» – главный огнеметчик хлопнул себя по горлу. «Да-да-да, надо оформить все». «А чёть подготовить?» – засуетился Асс. Молодёжь, меня не ждите. Старый, смотри с отчётами не переусердствуй, хохотнул Ашот. Поймав две велорикши, Вареги отправились на Красную площадь. Прижавшись к Марише, Дан смотрел на загорелую спину паренька, крутящего педали. Его гладко выбритый череп покрывали татуировки, почти весь затылок занимал крест. С недавних пор в Москве популярна секта, утверждающая, что такой рисунок защищает от слизней. Эх, отправить бы всех этих пасторей за стену, проверить на практике их бредовые теории. За проезд расплатились новыми рублями, бумажками с печатями Московского казначейства и личной подписью Тихонова. У ворот Спасской башни маячила охрана, набранная по одному принципу: чем крупнее, тем лучше. Рост за 2 м, плечи широкие, лицо отнюдь не мыслителя, годин Эй, куда собрались? Пробасил Детина. Данила дышал ему в солнечное сплетение, а шот в пупок. Тебе-то какое дело? Взвился толстяк, которого раздражали все, кто выше его на две головы. А ну дай пройти. Так ведь нельзя. Детина удивила настойчивость недомерка. Мне и моим Ашот запнулся. Моим людям, хм, нужно срочно встретиться с советом. А вступившие варягов охранники дружно заржали. А мне нужно, чтоб тёща подогрела, или хотя б мир во всём мире настал. И чтоб слизни все сдохли. Веселье резко прервалось, когда за ворота вышел давешний незнакомый, ребой парнишка посыльный. На миг задержав взгляд на Марише, он гневнул дану и обратился к охране: "Пропустить". Затем взял под руку толстяка и повёл его к воротам. Мне э, нам нужно с советом, ашот попытался вырваться, но не сумел. "Сожалею", печально вздохнул Рябой. Следующее заседание совета назначено на послезавтра. Но дело не терпит отлагательства. Именно поэтому советник Тихонов любезно согласился принять вас сегодня.